Глава 8. Редко кто из жителей Петербурга не знал небольшого дома на мойке с окнами, обращенными на канал, с подъездом под сводами ворот, дома, где жил Пушкин. Вихри снега, подхваченные метелью, пролетали в тот вечер над его кровлей и бились в большие окна, где передвигались то темные фигуры людей, то огонек свечи, поспешно зажигаемый чьей-то рукой и также поспешно исчезавший. Дверь подъезда беспрерывно открывалась, принимая, выпуская посетителей. Они входили и, пробыв несколько минут, возвращались, убитые горем. Пробегали по лестницам обитатели дома и плакал в углу прихожей старый слуга. Перед дверью кабинета затихали, обрываясь шаги и смолкали вопросы. Сюда входили с ободряющим видом, уходили с отчаянием в сердце. Лермонтов остановился перед подъездом, не решаясь войти. Увидел двух посетителей, выходивших на подъезд, услышал, как один сказал другому. «Боже мой, боже мой, за что же так мучается человек? Как его надо было беречь?» Доверчив был Александр Сергеевич, мрачно ответил другой. «Такие люди раз в пятьсот лет родятся». «А у нас его травили». «Двое сошли со ступенек». «Вы домой?» «Нет, я пойду поброжу по улицам». «Я никак не могу собрать своих мыслей, не могу поверить, что Пушкин, наш Пушкин, который еще вчера...» «Нет, не могу», — оборвал он себя, и, подняв воротник, спрятав в него лицо, зашагал в снежную мглу. Лермонтов хотел остановить их спросить, но, передумав, решительно подошел к подъезду. «Войду и знаю сам», — сказал он в полголоса самому себе, и посторонился, пропуская высокую даму в черном, седыми буклями над еще прекрасным лицом и арента придворного врача неужели же неужели нельзя помочь со слезами в голосе спрашивала дама. знаменитый врач без слов покачал отрицательно головой но вы врач да сказал он печально вы я только врач меня ждут во дворце но если разрешите я довезу вас он с удивлением посмотрел на преградившего им дорогу невысокого роста гусара который с непокрытой головой стоял, держа кивер в руке. Гусар обратил на знаменитого доктора огромные глаза и тихо спросил. «Скажите мне, ради бога, его рана опасна? Смертельно? Весьма возможно». «Но в чем опасность? В чем?» Доктор секунду подумал и твердо ответил. «И в месте ранения, и в потере крови». Он подал руку даме в черном, но гусар приблизился еще на шаг — Уже глядя не на доктора, а на прекрасное лицо седой дамы шепотом спросил. «Но все-таки есть надежда. Не правда ли надежда есть?» Наступила пауза, потом седая дама, взглянув в темные глаза странного гусара, сказала медленно. «Никакой». «Разрешите», — сказал доктор, вторично предлагая руку. Стук колесах кареты, заглушенный глубоким снегом, уже давно смолк за мостом, а Лермонтов все еще не двигался. Потом он отошел в темный угол у подъезда и заплакал, прижав голову к стене. Никто не слышал, как он бормотал невнятно. Погиб. Погиб поэт. Дивный гений угасает. Мишель раздался у ворот громкий голос, и Раевский быстро подошел к неподвижной фигуре, прижавшейся к стене. «Я так и знал, что ты здесь. Меня с ждут. Едем домой». «Оставь меня, Святослав Фанасьч, я один вернусь». «Мишель, ты все равно ничем ему не поможешь. Но я хочу сказать за него. Какими словами, не знаю, но должен это сделать. Хочу сказать так, как сказала бы вся Россия, все светлое, что в ней есть». «Да ты хоть кивер-то надень!» Раевский взял из его рук кивер и надел на его голову. С ума сошел. На такой в юге с непокрытой головой. Поедем, Мишель. «Нет-нет, я побуду один, я похожу немного». Саня отъехали... В окне, обращенном на канал, погасла свеча. Ветер проносил в темноту охапки летящего снега, а Лермонтов все смотрел и смотрел на окно, за которым умирал Пушкин. И толпа все стояла в ожидании перед небольшим домом на мойке, куда весь день и всю ночь входили люди. Лермонтов не знал, сколько прошло времени до того часа, когда он снова подошел к этому дому, сколько прошло часов до той минуты, когда в раскрывшемся окне он увидел Жуковского и услыхал его голос, внятно раздавшиеся над толпою. Александр Сергеевич Пушкин скончался. Тогда бесчисленные руки поднялись к шапкам и головы медленно обнажились. Лермонтов возвращался к себе на садовую поздно ночью. Он шел, не видя ничего, и сердце его горело от гнева и горя, Никогда еще он не ощущал с такой силой и жаждой борьбы с тем черным и страшным, что его окружало, никогда не видел так ясно, что у него в руках есть верное оружие, его поэтическое слово.